Я застал её поглощённой чтением Эрла Стэнли Гарднера, которого она при моём появлении приветливо отложила. Ну, с чучела, проговорила она. Что тебя сюда принесло? Почему ты не закатился опять куда-нибудь с Ганори и Глособ, строя из себя южноамериканского кабальеро? Манкируешь я ответил ей мирной улыбкой. Пристарелая родственница, объявил я, Я прибыл к вам с известием, что мы достигли конца пути, и без дальнейшего предисловия стал излагать весь суть дела. Вы выходили сегодня из дома? Да, ходила на прогулку, а что? И убедились, что погода просто прекрасная, верно? Ну, прямо весна. Ты что, пришёл поговорить о погоде? Сейчас вы поймёте, что она имеет отношение к интересующему нас вопросу. Поскольку день сегодня так хорош, с ума сойти. Ой, кто и сошёл. Как вы сказали? Я молчу. Продолжай. Так вот, поскольку сегодня прекрасная погода, я решил выйти прогуляться в парке. И можете себе представить. Первое, что я там увидел, была Ганория. Сидит на скамейке у серпантина. Я хотел было улизнуть, но поздно. Она меня заметила, так что пришлось подрулить, сесть рядом и завязать разговор. Вдруг смотрю, подходит Блэр Эглстоун. Увлечённая моим рассказом, тётя Далия охнула. Он тебя увидел? Совершенно отчётливо. Значит, настал решающий миг. Если бы у тебя хватило ума, ты бы её тут схватил и поцеловал. Я снова с достоинством улыбнулся. Я так и сделал. Правда? Истинная правда. Заключил её в объятия и нанёс ей жаркий поцелуй. Что сказал на это Эглстоун? Не знаю, не слышал. Я сразу же рванул оттуда. Но он был свидетелем. Ты в этом уверен? А как же? Он находился всего в нескольких ярдах, и видимость была хорошая. Мне не часто приходится получать похвальные отзывы из уст сестры моего покойного отца. Она всегда заботится о моём благе и поэтому подвергает меня жесточайшей критике. Но на этот раз она восхваляла меня до небес. Одно удовольствие было слушать. "Ну, я думаю, дело сделано", сказала она в заключение, отдав щедрую дань восторга моему уму и находчивости. "Я видела вчера Эглстоуна, и когда я рассказала ему, как вы с Ганорией развлекаетесь и всюду бываете вдвоём, он стал похож на Беллабросового Отелло. Кулаки сжаты, глаза мечут искры". И если он не скрежетал зубами, значит, я вообще не различаю звуков зубовного скрежета. Этот поцелуй послужит ему последним толчком. Вполне возможно, что он тогда же сделал ей предложение, как только избавился от твоего присутствия. Я именно на это и рассчитывал. «Вот дьявольщина!» выругалась моя родоначальница, потому что в эту минуту зазвонил телефон и прервал нас, когда мы намеревались продолжить обсуждение, не прерываясь. Она сняла трубку, последовал продолжительный односторонний разговор. Односторонний в том смысле, что тётя далее от себя прибавляла только: "Ах, и что?" Наконец тот или та, кто был на другом конце провода, высказал или высказала всё. и тетя, положив трубку, обратила ко мне крайне озабоченное лицо. «Это звонила Гонория», — сказала она. «Вот как?» «Да. И ее рассказ представляет определенный интерес». «Как там у них все сошло? В соответствии с планом?» «Не совсем». «Что значит «не совсем»?» «Начать с того, что, оказывается, Блэр Эгглстоун...» Располённый, по-видимому, моими вчерашними речами, о которых я тебе рассказывала, вчера же вечером сделал ей предложение. Да? И она приняла его. Прекрасно? Не так-то прекрасно. А что? А то, что он, увидев, как ты её целуешь, обозлился и расторг помолвку. О, господи. Это ещё не всё. Хущее сейчас услышишь. Теперь она говорит, что выйдет замуж за тебя, что она сознаёт твои многочисленные недостатки, но верит, что ей удастся их исправить и сформировать тебя как личность, и хотя ты не герой её мечты, такая неотступная, долготерпимая любовь должна быть вознаграждена. Судя по всему, ты там в парке перестарался. Эту опасность, по-видимому, следовало предвидеть. Задолго до того, как она до говорила, Я уже снова дрожал как осиновый лист. Потрясенный, я смотрел на престарелую родственницу, выпучив глаза. «Это ужасно!» «Я же тебе сказала, что дела обстоят неважно!» «А вы не разыгрываете меня?» «Да нет, все чистая правда!» «Тогда что же мне делать?» Она сердито пожала плечами. «Меня не спрашивай», — сказала она. «Посоветуйся с Дживсом». Может быть, он что-нибудь придумает.